20 20 августа 1917 года я, Карл Хайнрих, граф фон Альтберг Эренштейн, командор-лейтенант имперского флота, передаю эту бутылку из Атлантическому океану в месте неизвестном мне. Вероятно, это градусов градусов северной широты и 35 восточной долготы, где мой корабль беспомощно лежит на शरत «Поступаю так в в силу моего желания гласности некоторые необычные факты. Нет вероятности, что что я выживу и и смогу рассказать об этом сам. Потому что окружающие обстоятельства настолько же необычайны, насколько угрожающи, и включают в себя не только बुम повреждение У-29, но и совершенно разрушительное ослабление моей немецкой железной नई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 На палубе оказался с телом матрос. Его руки странным образом вцепились в поручни. Бедняга был молод, довольно смогул и очень красив. Наверное, итальянец или грек, без сомнения из команды Виктории. Очевидно, он искал спасения на том самом судне, что вынуждено было разрушить его собственной. Ещё одна жертва грязной войны, развязанной этими английскими свиньями против Фатерленда. Наши люди обыскали его на и и нашли в в кармане куртки очень очень старый кусок слоновой кости, из которого была вырезана голова юноши в лавровом венке. Мой напарник, лейтенант Кленц, решил, что эта вещь очень древняя и большой художественной ценности, поэтому забрал себе. Как она могла достаться простому матросу, ни मोई ни, पार्स रीशिंग दर मतर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 На на на глубине волнение не не не не так беспокоило. Здесь и люди стали сравнительно спокойней, несмотря какое-то странное южное течение, которого не было на наших океанографических картах. Стоны больных были решительно несносны. Но пока они не команду, мы не принимали крайних नव नी च पको नई नगर कारे प्री मालिक सम्झी चिन लानिक упомянутом в нанесении агентов в Нью-Йорке. Рано вечером мы всплыли. Море было спокойно. На север виднелся дым эскадры, но расстояние и наша способность погружаться сохранили нас. Меня куда больше беспокоила болтовня боцмана Мюллера, который к утру стал ещё более буйным. Он впал в отвратительное ребячество, нёс чушь о мертвецах, плавающих за иллюминаторами и глядящих на него в упор. И что он узнал в них тех, кто погиб, пал жертвой наших славных германских побед. А ещё он сказал, что юноша, которого он нашёл и вышвырнул за борт, был их вождём. Это было очень мрачно и нездорово. Поэтому Мюллеру надели кандалы и выдали хорошую порку. Наказание команде не не понравилось, но Но дисциплина нужна. Мы также отклонили просьбу делегации, возглавляемой матросом Циммером, чтобы изваяние слоновой кости было выброшено за борт. 20 июня матросы Бэм и Шмидт, заболевшие накануне, впали в в буйство. Сожалею, что в состав офицеров не ходят врачи, ведь немецкие жизни मेज़ कमाई ज़बर इशमि बुरे सस्ते नई रखी नाली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 Мне сказать спасение в шлюпках означало отдать себя в руки врагов, бессмысленно жесточённых против великой германской нации. А радио молчало с тех пор, как перед атакой на Виктори мы связывались с подводкой нашего флота. С момента аварии до 2 июля мы постепенно дрейфовали на юг без карт, не встречая судов. Дельфины кружат вокруг У-29. Примечательные обстоятельства, если учесть покрытое намер расстояние. Утром 2 июля мы засекли военное судно под американским флагом, и люди настойчиво требовали нашей сдачи. Наконец, лейтенанту Кленсу пришлось застрелить матроса Траута, особенно Риана, подбивавшего остальных на этот антигерманский акт. На время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 И кто-то снова забормотал о костяной фигурке лейтенанта Кленца. Но вид автоматического пистолета их успокоил. Мы всё время старались занять чем-то этих бедолаг, говорились в машине, хотя знали, что это бессмысленно. Кленс и я обычно спали в разное время. Когда спал я, Около пяти часов вечера, 4 июня, начался общий бунт. Шестеро оставшихся свиней, зовущих себя моряками, считая, что застали нас врасплох, с дикой яростью мстили нам за наш отказ сдаться ямке два дня назад. Рыча, как звери, а они ими и были. Они крушили инструменты и мебель, бопя чушь и проклятие костяному амулету и смуглому мертвецу, что сглазил их и уплыл.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 Он был поражён одной вещью обелиском твёрдого материала, выступающим над дном фута на 4, фута два толщиной, гладким, с ровными сторонами и ровной плоской вершиной. Все углы тоже прямые. Я шёл ото выступом скалы, но Кленс уверял, что увидел на нём резьбу. Немного погодя он стал дрожать и отвернулся от иллюминатора, будто напуганный.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 вспышка самоубийственной мании, к которой я не был готов. Когда я вырвался и попытался его успокоить, он стал ещё яростнее. "Идём сейчас. Не надо ждать, лучше покаяться и быть прощёнными, чем презреть и быть проклятыми". Тогда я сказал, что он безумец, но он был непреклонен. "Если если я безумен, это милость. Да жалятся боги над человеком, который В заскорузлости своей останется нормальным до жуткого конца. Идем! Идем! И будь безумен, пока он зовет в милости! Вспышка гнева словно бы уменьшила давление на его мозг. Накричавшись, он стал мягче, прося меня разрешить ему уйти одному, если я не иду с ним. Я принял решение. Он был немцем, но всего лишь рейнландцем и плебеем.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 Очаровало даже воспоминание о ней. Я не мог забыть о юношеской прекрасной голове и венке из листьев, хотя натура у меня совсем не артистическая. Мне было так же грустно, что не с кем поговорить. Кленс, хотя и неровным не по уму, был всё же лучше, чем ничего. В эту ночь я плохо спал и думал, когда же придёт конец шансов спастись.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 разрушенных зданий, хотя и и архитектуры в в разных степенях сохранности. Большинство было, видимо, из мрамора, сиявшего в луче прожектора. Общий план говорил об огромном городе на на дне узкой долины с бесчисленными уединенными храмами виллами склонах. Крыши ही колонны न Но дух, не запамятна древнего величия, который ничто не могло уничтожить, был еще жив. Встретившись, наконец, с Атлантидой, которую до тех пор считал скорее мифом, я стал ее ревностным исследователем. По дну долины когда-то бежала река. Изучая пейзажи тщательнее, я разглядел остатки мраморных и каменных мостов и набережных. в террас и причалов некогда зелёных и прекрасных в своём энтузиазме я дошёл почти до той же глупости и сентиментальности, что и бедный Кленс, и поздно заметил, что южное течение наконец утихло, давая У-29 медленно опускаться вниз на затанувший город, как садятся на землю аэропланы.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 кажется, вакхические сюжеты. Вершина всего громадные колонны и фризы, украшенные скульптурами невыразимой красоты. Изображены, видимо, идеализированные пасторальные сцены и шествия жрецов и жриц, несущих странные ритуальные предметы, поклоняясь сияющему богу. Искусство феноменального совершенства, преимущественно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 отказывался высветить что-либо зазияющей дверью скального храма. Через некоторое время я выключил ток, сознавая необходимость беречь энергию. Луч был теперь ощутимо слабее, чем в первой неделе дрейфа. Как будто обостренное грядущим расставанием с жизнью росло мое желание узнать океанские секреты. Я — сын Германии. Я — сын Германии. буду первым, кто ступит на эти тысячелетиями забытые пути. Я достал и осмотрел металлический костюм для глубоководных погружений. Поэкспериментировал с переносной лампой и регенератором воздуха. Хотя мне будет трудно одному справиться с двойным люком, я верю, что преодолею все препятствия. И с моими навыками ученого пройдусь по мертвому городу. 16 августа я осуществил выход из У-2 и проложил путь сквозь разрушенные и заплывшие грязью улицы к древней реке.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 не было видно даже крыши. И хотя я сделал шаг или два вовнутрь, проверив сначала пол, дальше идти не посмел. Более того, впервые в жизни я испытывал ужас. Я начал понимать, откуда возникали некоторые настроения бедного Кленца, потому что хотя храм всё больше притягивал меня, Я испытывал перед его глубинами слепой ужас. Возвращаясь в субмарину, я выключал свет и думал в темноте. Электричество надо было беречь для срочных случаев. Субботу 18-го я провёл в полной тьме, терзаемый мыслями и воспоминаниями, грозившими побороть мою немецкую волю. Кленс обезумел и погиб, прежде чем достиг этих губительных останков невообразимо далекого прошлого и звал меня с собой. Что, если судьба в самом деле сохранила мне рассудок только для того, чтобы непреодолимо увлекать меня к концу более жуткому и немыслимому, чем в состоянии придумать человек? Поистине мои нервы были болезненно напряжены, но...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 успокоившего меня до уровня отключения иллюзий звука. Но свечение осталось. Было трудно подавить желание пойти к иллюминатору и доискаться его источников. Свечение было настолько реальным, что скоро я мог увидеть с его помощью знакомые предметы вокруг. Я видел даже склянку из-под брома, ведь я не знал, где она лежит. Последнее заинтересовало меня.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 Я подумал о бедном Кленце, где-то покоится его тело с идолом, которого он унес обратно в море. Он предупреждал меня о чем-то, а я не внял, ведь он был мягко характерный рейнландец, обезумевший от событий, которые пруссак переносит с легкостью. Дальше все очень просто. Мое стремление выйти наружу и войти в храм стало уже необъяснимым, и побудительным зовом, который решительно нельзя отвергнуть. Моя собственная немецкая воля больше не контролирует моих действий, и с этого времени усилие воли возможно только в во второстепенных случаях. То же безумие, что погнало Кленца к его смерти, незащищённого, с непокрытой головой прямо в океан, но я пруссак.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 и по большей части оно объясняется кислородным голоданием. Свет в храме — чистейшая иллюзия, и я умру спокойно, как истинный немец в черных и забытых глубинах. Этот дьявольский смех, который я слышу, дописывая это письмо, звучит только в моем слабеющем мозгу. Поэтому я тщательно надеваю свой костюм, Я так важно шагаю вверх по ступеням в древний храм, в эту молчащую тайну неизмеримых вод и несочтённых лет.